Глава 1: «Очиститься от грехов». «Грех не в темных помыслах, а в нежелании тянуться к свету». Слова автора. «Самая страшная тюрьма, откуда не сбежать, это мир из наших собственных страхов и вины». Слова автора. «Если ребенок что-то учудил, то сразу и смело наказывайте родителей. Это они воспитали такого монстра». Слова автора. Катя. Я слонялась по городу в поисках приключений на свою пятую точку. Так и оказалась в частном секторе с перекошенными домами и тихими улочками. Моросил дождь, и улицы были пустынны. Тишина, что стояла вокруг, немного даже пугала. Только я игнорировала предупреждающие посылы своего организма. Мои глаза отчего-то все время устремлялись на крышу церкви, которая, казалось, блестела, тем самым притягивая мой взгляд. Да и возвышающийся крест будто манил меня, звал к себе. Не упуская его из виду, я направилась к святому месту. Да-да, я давно на своей жизни поставила крест, жирный, черный. Только почему-то сейчас меня манило к нему. Проворонив лужу на тропинке, наступила на нее. Через ткань кроссовок грязная вода попала внутрь и намочила ноги. Но я не обратила на это внимания. Мне было наплевать на себя. Но, видимо, душа все еще жила и хотела очиститься, раз я так спешила к святому месту. Ноги сами понесли меня к церкви. Оказавшись за перекошенным забором, замерла, будто ноги вросли в бетон, что застыл мгновенно. Меня словно под дых ударили. Бутылка выпала из рук, но не разбилась, лишь обдала меня грязными каплями, испачкав джинсы. В голове мелькнула мысль. Как меня не забрали в вытрезвитель служители правопорядка, пока я шла сюда? Но она тут же пропала. Значит, удача была на моей стороне. Шагнула к высокой, но не широкой двери. Меня словно за веревки тянуло внутрь, хотя внешне здание церкви не вызывало доверия. Новая крыша совсем не подходила к заброшенному участку церкви. Весь в прошлогоднем бурье и листьях, с заросшими тротуарами, как и с покосившимся забором с дырами. «Куда, окаянная?» Бабушка, которая сидела возле двери, крикнула мне в спину, когда я преодолела ступеньки и уже взялась за ручку двери. «Только вот у меня не возникло желания остановиться». «Ой, дурная совсем! Возьми платок, голову хоть прикрой! Принесло же с утра пораньше такую!» Какую такую, бабка не договорила. Ну, хоть мне на плечи закинули уже выцветший платок. Накинув его на голову, завязала подворчание пожилой женщины. Преодолев предбанник, я немного опешила. Примечание. Предбанник. Речь идет о притворе, где обычно продаются свечи, и где раньше стояли те, кто готовился к крещению, и кающиеся, временно отлученные от причастия. Конец примечания. Храм был пустой, ни единой души, не считая батюшки, который копошился около горящих свечей. На мой приход он не обратил никакого внимания, продолжая выполнять свою ежедневную работу. А я не знала, как себя вести и что вообще принято делать в церкви. Прийти-то пришла, но теперь хотелось сбежать, словно я была здесь лишней деталью, которую проще выкинуть, чем куда-то пристроить. «Неуютно тебе», — услышала мужской голос и, повернув голову, увидела рядом с собой батюшку. Вздрогнула. Как он оказался рядом? И так бесшумно еще. В пустом зале церкви каждый шорох увеличивается во сто крат, но ему каким-то чудом удалось неслышно приблизиться ко мне». «В первое время всегда так, словно ты чужой здесь. Будто тебя отсюда выталкивает неведомая сила, но ты все равно остаешься». Не дождавшись моего ответа, батюшка ответил сам же. Но ну, обожди немного, и ты не захочешь отсюда уходить. Выдохни, осмотрись и ни о чем не думай». Батюшка не стал более докучать мне и вернулся к своему прежнему занятию. «На этот раз...» Я отчетливо слышала шарканье, пока он шел к догорающим свечам. Мужчина в рясе продолжил свою кропотливую работу. Я от отчего-то не смогла отвести взгляд от батюшки. Его монотонные и неспешные движения завораживали. Он убирал почти догоревшие свечи, очищал большой подсвечник, речь идет о кандилах, кисточкой, смахивал их в специальный контейнер, затем передвигал к следующему». Со стороны казалось, что все это он делал с любовью и заботой. Правда, что-то все равно меня смущало. Но я не могла понять, что именно. Все это время я стояла чуть ли не посередине церкви и, словно завороженная каким-то чудом, наблюдала за тем, как батюшка очищал подсвечники перед иконами. Теперь чувство, что я здесь не к месту, прошло. Наоборот, хотелось пройтись, осмотреться, и даже найти себе хоть какое-то применение, помочь. И я рискнула. Пройдя по периметру церкви, вдоль иконы больших подсвечников, в одном из углов я заметила кабинку. Подошла поближе и поняла, что тут люди исповедовались. Это считалось модным на Западе, но, видимо, повальное веяния решили применить и у нас. На что только люди не идут, чтобы заманивать других людей в свои сети. Любопытство подтолкнуло меня подойти к самой кабинке, и я зашла внутрь. Стоило мне опуститься на скамью, как разделяющая нас шторка на решетчатом окне сдвинулась в бок. По другую сторону кто-то был. Но кто? Батюшка же остался в зале или... Согрешила, дочь моя Катерина? Не дав мне одуматься, прозвучал вопрос. Я сглотнула. Откуда ему знать мое имя и мои грехи? Но голова после бессонной ночи соображала неохотно. И я, ничего не подозревая, решила довериться человеку за шторкой. С незнакомцем всяко легче поговорить о своей боли, чем с родными, и услышать в ответ горькие слова. «Дурью маешься, вот и все, поболит и пройдет». Это как мимолетный попутчик в поезде. «Да». Прошептала я, не сумев остановить поток слез. «Я убила своих подруг. Только на мои слова батюшка или кто там находился за перегородкой даже не отреагировал. Словно он такие признания слышал каждый день и не по разу. Ни шороха, ни вздоха, ни обвиняющих слов. И я продолжила дальше. Я убила своих подруг и словно на одном дыхании рассказала все». Начала с истории нашего знакомства с девочками и до сегодняшних дней, как я оказалась здесь. Особое внимание уделила вечеру, когда не стало Инесса. Наши крики после того, как она сказала нам бежать, были услышаны. И мини -вен нового знакомого рванул по газам. Им уже стало не до нас. Вокруг нас собралась толпа неравнодушных, и мы не сразу поняли, что Инесса не просто притворяется и поэтому продолжает лежать на холодной земле и не потеряла сознания на время. Наша подруга никак не реагировала. И приехавшие через пару минут врачи на скорой сообщили нам печальную новость, что лишила нас дара речи. Инесса мертва, но горевали по ней мы недолго. Не прошло и месяца, как не стало Юли. Если в смерти Инессы... Я чувствовала только свою некую причастность, то смерть второй подруги была на моих руках. Это я заметила Никиту, из-за которого мы потеряли Инессу. Это я указала на него, когда подруга настояла на том, чтобы меня проводить. Это из-за меня Юля начала с ним разбираться, не послушав никаких аргументов. Это я не сумела ее остановить и увести оттуда. И по итогу она попала под машину, которая выскочила словно из ниоткуда, будто по мановению волшебной палочки. Получается, это я ее убила. «Не бросай меня!» До сих пор в ушах звенели последние слова Юли, когда я присела рядом с ней. До сих пор перед моими глазами картина, как она хватала меня за руку, не желая прощаться с жизнью навсегда. «Мне холодно, Катюш, не оставляй меня здесь одну!» «Только это она оставила меня одну!» из последних сил сжала мою руку, стараясь не показать мне свой страх, и навсегда закрыла глаза. А тех парней и след простыл. Никакого дела или разбирательства не было. Обвинили мужчину, что был за рулем машины, и на этом дело закрыли. Даже мои показания не облегчили его участь. Я же погрязла в своих чувствах, во всем обвинив себя, и никак иначе. Даже родители не могли образумить меня. Я каждый день упивалась своей виной, ненавидя себя со временем все больше и больше. Сперва перестала выходить из дома. Но после долгих уговоров и слез родителей начала пропадать на улице, чтобы не видеть отчаяние матери. Затем начала губить себя, слоняясь где попало и неизвестно с кем, принимая все подряд. Но меня ничего не брало. словно я прокаженная, и меня все старательно избегали. Так я и оказалась на окраине города в частном секторе. До этого я вообще не знала, что в нашем городе есть такие места. И мне еще повезло, что не остановила полиция и не забрала в вытрезвитель, и я не наткнулась ни на кого с плохими помыслами. Завидев крест на сверкающие крыше, мне остро захотелось хоть с кем-то поделиться своим горем. А что, найти себя в Боге – самое лучшее решение, чтобы доживать свои дни. И я верила в жизнь по ту сторону. И надеялась, что обе мои подруги попали в лучший мир. Свои проблемы я уж как-нибудь дорешу. Только никто не предупредил, что, раскрыв однажды рот, поставлю крест на своей жизни на земле. Вспомнились слова бабушек возле подъезда. Они верили в то... что если кто-то умрет до того, как пройдут сорок дней поминок, то быть еще одной смерти». Инесса не стала. Юля ушла через месяц за ней. Кто же следующий на очереди? «Не корите себя. Одному Создателю судить, виноваты вы или нет», ответили мне на мой длинный рассказ. «Молитесь. Больше ни одного слова от своего собеседника я не дождалась». А как же совет читать каждое утро, день и вечер молитвы? Посещать церковь, припадая при этом на колени, и биться лбом об пол? Посидев еще некоторое время в кабинке, я вышла, так и не дождавшись больше ни слова. Правда, сперва попыталась подсмотреть сквозь щели, кому я выговорилась. За деревянной перегородкой никого не наблюдалось. Кому же я тогда покаялась? В церкви, Все так же никого не наблюдалось. Батюшка все еще возился с подсвечниками, не обращая на меня никакого внимания. Решительно шагнула к нему, чтобы спросить о том, кто еще работает здесь. «Понравилось у нас?» Даже не повернув в мою сторону голову, задал он вопрос, продолжая орудовать кисточкой. Пламя на свечах шипело на него, кусая за пальцы. Но мужчина не обращал на это внимания, как и на меня. Словно огонь не причинял ему никакого вреда и даже дискомфорта. Многие приходят сюда и находят свое утешение. Потом уходят, но возвращаются вновь и вновь. «Правда, ты уже вернуться сюда не сможешь. Тебе сюда путь будет заказан». Хотела было возразить старику, но не стала. Вдруг он прав. Вряд ли я запомнила сюда дорогу. Не исключала возможность, что, протрезвев, Вряд ли дойду сюда. Сейчас я оказалась здесь под действием алкоголя. Завтра уже не смогла бы повторить свой путь. Но не признаваться же батюшке, что в церкви я находилась не в лучшей форме. Вдруг прогонит поганой метлой. Хотя свою порцию по облегчению души я уже получила. Больше мне здесь делать было нечего. Твоя боль скоро пройдет. Смирись и отпусти. Батюшка наконец-то оставил свечи в покое и взглянул на меня прямо в глаза. «Твоих подруг уже не вернуть. Но рано ты отчаялась. Тебе надо бороться за свою жизнь. Нельзя гневить Создателя и впустую тратить время, что он даровал». Голос батюшки, как и его взгляд, в миг изменился, что меня насторожило. Но прежде чем я смогла что-то предпринять, мужчина в рясе шагнул ко мне... и обхватил мою голову ладонями, заглядывая прямо в глаза. «Я научу тебя ценить жизнь». На этих словах его лицо поплыло. Я же провалилась в темноту от разрывающей голову боли. Пришла в себя я уже на диванчике, когда меня отчитывал отец. Думала, что родитель. Неужели батюшка из церкви не тот человек, за которого он себя выдавал? «Очередная шайка бандитов под личиной», «И куда он меня привез?» «Отвез». «Секта?» «Но реальность оказалась куда страшнее. Или же мне дали второй шанс, чтобы я могла все исправить?» «Ну, полно тебе притворяться!» Продолжил мужчина, которого я приняла за своего отца. «Даже твои мнимые обмороки не помогут тебе в этом деле. В столице ты не останешься. Я так решил. Ты поедешь к тетушке Ви, и это не обсуждается». Голос прозвучал тверже, чем был до этого. Видимо, до меня кто-то довел его окончательно. Но кто? Мама у нас слишком мягкосердечная. Меня к этому моменту уже привели в чувство просто варварским методом, выплеснув воду из кувшина прямо в лицо. И теперь я сидела на неудобном диване, находясь не только во власти страха и непонимания, но и вся мокрая, и следила за мельтешением мужчины туда-сюда. Вода стекала по длинным светлым волосам, залезая в глаза и в рот. Мне не подали ничего, чтобы вытереться. И я выглядела не лучшим образом. Но на внешний вид мне было наплевать. Больше волновал вопрос, как я здесь очутилась. Пока мужчина разглагольствовал, я напрягла память и попыталась вспомнить события прошлых дней. В последние дни я была не лучшей дочерью. После смерти двух подруг... Я осталась почти совсем одна. Других близких друзей у меня не было. Мы всегда ходили втроем. Тем же составом решали любую проблему. С моими родителями особо не поговоришь. А открыться или обнажить душу – это и вовсе не к ним. Папа работал в научной лаборатории, а мама воспитывала чужих сорванцов в садике. Им дела не было до своей дочери». «Тяжело терять подруг, мы понимаем, но заведешь новых». Это все, что они сказали, когда я неделю не выходила из дома после похорон Юли. Молодежь нынче ветреная, сходи куда-нибудь, напиши или позвони тем, с кем вместе училась. Поплакала и хватит, надо жить дальше». На этом их поддержка закончилась, и я действительно вышла из дома. В самый ближайший магазин, за бутылкой вина. Вечером еще раз. Казалось, что с каждой открытой бутылкой боль притуплялась и становилась меньше, затаиваясь в уголке. Но стоило наступить утро, как она снова показывала себя во всей красе. Пристраститься к бутылке было несложно. Благо, товарищи для этого находились на каждом шагу. Так я и дошла до частного сектора на окраине города, как бабочка, перелетая от одной группы бездомных к другой. Церковь! Вспомнив, как зашла туда и разговор с батюшкой, я чуть не вскочила на ноги и от радости не заголосила. Только вот мужчине передо мной было все равно. Он продолжал читать мне нотации и при этом сокрушался, что я чуть не погубила всю семью. И что ему теперь предстоит держать ответ за меня перед самим императором. А ведь из-за меня всех могли сослать в провинцию на несколько десятков долгих лет. а потом и вовсе забыть. Мужчина боялся, что теперь он надолго не в милости у императора окажется. «Поэтому завтра же ты едешь к тетушке Ви». Письмо я ей написал, про возникшую ситуацию все разъяснил. «Рози соберет твои вещи, но сама с тобой не поедет». На этих словах сбоку я заметила движение. Повернув голову, увидела девушку в переднике с чепчиком на голове. «Видимо, ей тоже не понравились слова мужчины. Только вот возразить она не смела. Или не могла?» «Как я и говорил, ты совсем распустилась. Поэтому будешь учиться справляться со своими трудностями одна. Господину, что посватался к тебе и которому ты отказала в довольно грубой форме, я скажу, что ты на время решила погостить у родственников». Он благосклонно решил дать тебе время свыкнуться с мыслью о замужестве и подготовиться к обряду. Свадьбу устроим сразу же, как только ты поживешь одна вдали от балов. Хоть немного образумишься и приедешь в столицу через время». Я продолжала сидеть молча. О чем шла речь, я понятия не имела, но решила не перебивать. «Мы уже однажды втроем приняли решение сорвать свадьбу, на которую принуждали Нессу». И я знала, чем все закончилось. Может, идея погостить у тети Ви не такая плохая? Виталина была маминой младшей сестрой и жила в сельской местности. У нее была своя ферма, и она производила молочные продукты. Правда, там мне не нравился запах навоза, но и с ним можно свыкнуться. Главное, я буду как можно дальше от этого дома и странного мужчины, который считал себя моим отцом». А с тетушкой договориться – нетрудная задача. «Вижу, ты приняла свою судьбу». Тут обратили внимание на меня. «Правильно, твои скандалы тут бы не помогли. Я решил, значит, так и будет. Пока тетушка Ви мне не напишет, что ты осознала свои поступки и стала совершенно другим человеком, в столице тебе делать нечего». На этом мужчина оставил меня. Передо мной тут же встала девушка в чепце. стоило мужчине оказаться за дверью. Видимо, это и была Рози. «Пойдемте, миледи, я приведу вас в порядок и подготовлю в дорогу». И девушка присела передо мной в Книксоне. «Не дай создатель соврать, еще простудитесь в мокром платье. Заодно соберете вещи, которые вы возьмете с собой». Меня повели по коридорам старинного дома. Если бы я не шла на своих двоих... то подумала бы, что попала чуть ли не в музей. Но стоило Розе открыть передо мной двери моей комнаты, то я поняла, что попала. Конкретно так попала. Куда именно, будем разбираться чуть позже. Пока же меня интересовала кровать с балдахином, как в сказке у принцессы, полностью розовая. И я, забыв обо всем, несмотря на головную боль и на то, что мне хотелось пить, С разбегу плюхнулась в пушистое облако. А такой я мечтала с самого детства, но счастье мое длилось недолго. Женский вскрик заставил меня отпихнуть подушки и взглянуть в сторону звука.